Глава шестидесятая На обратном пути в Брайтон Грейс позвонил Джей и извинился, что их совместный выходной пошел на смарку. — А как его зовут? Того, который потерялся? — поинтересовалась девочка. Рой поколебался, однако рассудил, что вреда ответ не причинит. — Майкл? — Дядя Рой, а вдруг он сам спрятался, потому что плохо себя вел? — Грейс улыбнулся. Как у детей все просто. Тем не менее, вопрос был по существу. Рой уже давным-давно усвоил, что, когда ведешь расследование, ничего нельзя принимать за чистую монету. Нужно заглядывать под каждый камень, за каждую дверь и всегда стараться рассуждать нешаблонно. Майкл Харрисон вполне мог организовать собственное исчезновение, даже несмотря на обнаруженный труп, который к этому моменту уже должен находиться в морге. «Честно говоря, даже не знаю», — ответил Грейс. «А что будет, если ты не найдешь этого Майкла?» Вопрос сам по себе совершенно безобидный, задел Роя за живое «Думаю, мы все-таки отыщем его». Рассказывать малышке о трупе он, понятное дело, не стал. «Но «Ну, что будет, если не найдете?» — настаивала Джей. «Сколько еще вы будете его искать?» Грейс грустно улыбнулся. «Святая простота». Джей родилась через год после исчезновения Сэнди и даже не представляла, насколько ранит его своими расспросами. «Столько, сколько будет нужно». «Но это ведь может быть очень долго, если Майкл хорошо спрятался, правда ведь?» «Вполне возможно». «Но это значит, что мы можем не увидеть жирафов еще много-много лет». Закончив разговор с крестницей, Рой немедленно набрал Эмму Джейн Бутвуд, обосновавшуюся в оперативном штабе. «Что узнали о Серге?» «Раньше Майкл постоянно носил в ухе небольшое золотое кольцо, пока невеста не запретила ему. Однако он вполне мог надеть его на мальчишник». «Скверно», — подумал Грейс. «Понятно. Теперь мобильники. В базе уже должны иметься номера Марка Уоррена и Эшли Харпер. Запросите у операторов распечатки вызовов, начиная с...» Он на секунду задумался. «Прошлой субботы». «Сегодня может не получиться, сэр. В выходные в телефонных компаниях нужных людей не застать. Я уже сталкивалась с такой проблемой». «И все же постарайтесь». «Слушаюсь, сэр». Десять минут спустя, уже во второй раз за выходные, Рой подкатил к длинному приземистому зданию, в котором располагался судебный медицинский морг Брайтон-Энд-Хово. Яркий свет солнечного майского дня нисколько не оживлял мрачный вид строения». Словно бы серые оштукатуренные стены были призваны отражать любое тепло, что осмелилось на них покуситься. Внутрь допускались лишь хладные трупы и еще более холодные души, за исключением Клио Мори. При надежд, ну, очень больших надежд, что сегодня тоже будет дежурить именно она, Грейс подошел ко входу и нажал на кнопку звонка. Через несколько секунд дверь, к счастью, и впрямь открыла Клио — одетая, как обычно, в зеленый халат с передником и белые резиновые сапоги. В другом наряде Грейс ее и не видел. Она просияла улыбкой, несомненно, искренне обрадовавшись его визиту. На какое-то мгновение у Роя отнялся язык, прямо как у юнца на первом свидании, в глубине души осознающего, что девушка, с которой он встретился, слишком хороша для него. «Привет!» Он, наконец-то, обрел дар речи и затем даже расхрабрился не на шутку. «Мы не можем продолжать встречаться таким вот образом». «И все же я предпочитаю, чтобы ты каждый раз заявлялся смотреть очередной труп, а не тебя самого однажды внесли вперед ногами», — отозвалась Клио. Грейс с улыбкой покачал головой. «Что ж, и на том спасибо». Клио провела его в свой крохотный кабинет с розовыми стенами. не угодно ли чаю, кофе или предпочитаешь прохладительные напитки?» «Можно корнуэльский чай со всем причитающимся?» «Разумеется. Сконы с клубничным джемом или топленые сливки?» «И свежие домашние печенья?» «Конечно». Молодая женщина откинула волосы с лба удерживая с роем зрительный контакт. Определенно она с ним заигрывала. «Вот как, значит, ты предпочитаешь расслабляться по воскресеньям?» «Само собой. Вроде же все так и делают. Устраивают по воскресеньям пикники». «Верно», — Клео включила чайник. «Но большинство людей все-таки предпочитают наслаждаться цветами и птичками, а не созерцать трупы». «Да что ты говоришь», — притворно ахнул Грейс. «Я подозревал, что с моей жизнью что-то не так». «С моей тоже». Повисла неловкая пауза. «Вот она, подходящая возможность», — мелькнула в голове у Роя. Чайник тихо засвистел, из пластикового носика вырвалась струйка пара. «Ты сказала, что не замужем, а была. Есть у тебя семья?» Клио повернулась, устремив на него теплый, дружеский и непринужденный взгляд. «Ты имеешь в виду, есть ли у меня бывший муж, 2,2 ребенка, или какое сейчас среднее количество детей в английской семье, а также собака и хомячок?» «Типа того», — улыбнулся ей Рой. Мандраж полностью прошел, и теперь он чувствовал себя с клео комфортно». Необычайно уютно. «У меня есть золотая рыбка. Это считается семьей?» «Вот так совпадение. У меня тоже есть золотая рыбка. И как ее зовут?» «Не ее, а его. Марлон». Клио залилась смехом. «На редкость нелепое имя для золотой рыбки. К счастью, он этого не знает». Девушка покачала головой, по-прежнему улыбаясь. Чайник продолжал кипеть. «Ты большой оригинал, как я погляжу. А твою как зовут?» Помолчав немного, не сводя с роя дразнящего взгляда, Клио напускной застенчивостью ответила. «Рыбка». «Рыбка?» — переспросил Грейс. «Что, прямо так и зовут?» «Да, представь себе». «Что ж, по крайней мере, легко запомнить. Рыбка. Ну да, хотя и не так шикарно, как Марлон. Но мне нравится, есть в этом что-то такое». Тут Рой наконец-то решился, хотя слова внезапно перестали даваться ему легко. «Может, сходим куда-нибудь вместе выпить в ближайшее время?» «С удовольствием», — ответила она с энтузиазмом, заставшим его врасплох. «Замечательно. Да. А когда тебе будет удобнее? Э, то, то есть, э, может, завтра?» «Ничего не имею против понедельников». «Замечательно». «Просто блеск!» э, -э Грейс принялся ломать голову, где же им лучше встретиться. В Брайтоне было полно классных заведений, но прямо сейчас на ум ничего не шло. Следует ли выбрать какой-нибудь тихий бар или, наоборот, такой, где побольше народу? Может, в ресторан? Вообще-то, по понедельникам везде малолюдно, и, пожалуй, для первого раза будет достаточно паба, рассудил он в конце концов. «А где ты живешь?» «К северу от парка левел «Пап, седины, знаешь?» «Конечно. Давай там. Примерно в восемь. Нормально?» «Договорились». Чайник зашелся визгом, и они оба улыбнулись. Едва лишь клео начала заливать кипяток в заварной чайник, как в дверь позвонили. Женщина вышла из комнаты и вернулась в сопровождении высоченного детектива-констебля Никола, одетого просто, словно бы он собрался в выходной за город «Добрый день, Рой!» — приветствовал Ник начальника. «Чаю хочешь? Сегодня здесь обслуживают по высшему разряду». «Эрл Грей?» — предложила Клио. «Зеленый? Ромашковый? дарджилинг Молодой полицейский, неизменно сохранявший серьезность и не позволявший себе даже и тени юмора, в замешательстве поинтересовался. А «Обычного нет». «Значит, крепкий с молоком», — заключила девушка. «Ну, так что у нас там?» — Грейс перевел разговор в деловое русло. «Джиллиан Харрисон, мать Майкла Харрисона, направляется сюда на опознание тела», — доложил Ник. «Я привела его в порядок», — сообщила Клио. В этом заключался один из ее талантов — браться за труп, сколь бы изуродованным или изувеченным тот ни был, и придавать ему вполне пристойный вид, чтобы не доставлять лишних страданий, являющимся на опознание родным и близким. Порой, впрочем, задача оказывалась невыполнимой — Тем не менее, когда они прошли в зал прощаний в задней части здания, небольшое помещение с засланным ковром-полом и извечной серебряной вазой с букетом пластиковых цветов, служащей одновременно многоконфессиональной часовней для всех желающих прибегнуть к подобному утешению. Грейс увидел, что на этот раз Клио справилась прекрасно. «Молодой мужчина лежал на спине». Голова, покоящаяся на полиэтиленовой подушке, искусно скрывала то обстоятельство, что ему проломили затылок. Море смыло с трупа грязь, подгримировало ему лицо и руки, привела в порядок торчащие волосы и одежду. «Если бы не мертвенно-бледный цвет лица, вполне можно было бы решить, будто парень просто прилег вздремнуть после того, как пропустил в воскресенье парочку стаканчиков», — подумалось Рою. Эмма Джейн занимается распечаткой звонков, — сообщил ему Ник Никол. Прежде чем предпринимать какие-либо дальнейшие действия, надо разобраться, куда ветер дует, — отозвался Грейс, разглядывая покойника. Для начала выясним Майкл Харрисон это или нет. В этот самый момент послышался отдаленный звонок в дверь. Похоже, сейчас мы все и выясним, — заключила Клио и пошла открывать. Через минуту она вернулась, пригласив в зал белую, как мел Джилл Харрисон, вцепившуюся в руку Эшли Харпер, выражение лица, которое только каменным и можно было назвать. Чуть подаль за ними держалась констебль Линда Бакли, сотрудница по взаимодействию с семьями. Вид у матери Майкла был очень неопрятный, как будто она только что оторвалась от работы в саду. Волосы растрепаны, одета в перепачканную ветровку поверх белой майки, коричневые кремпленовые брюки и разношенные тапочки. Эшли напротив в синем костюме и на крахмаленной белой блузке выглядела так, словно вырядилась в свой лучший воскресный туалет. Обе женщины молчаливым кивком поздоровались с Грейсом. Он отошел в сторону и стал внимательно за ними наблюдать, в то время как море подвела посетительниц к смотровому окну. Взгляд мужчины, впрочем, нет-нет, да и соскальзывал на Клио. Общалась она с Джилл и Эшли немногословно, строго придерживаясь золотой середины между сочувствием и профессионализмом. Чем дольше Рой смотрел на нее, тем больше она ему нравилась. Джилл Харрисон что-то произнесла и с рыданиями отвернулась. Эшли Харпер покачала головой и тоже отвернулась, успокаивающе обняв мать жениха. — Вы абсолютно уверены, миссис Харрисон? — «Это не мой сын!» — сквозь рыдания проговорила та. «Это не он! Это не Майкл! Не он!» «Это не Майкл!» — подтвердила Эшли, обращаясь к сотруднице морга. Затем остановилась перед Грейсом и повторила. «Это не Майкл!» Рой нисколько не сомневался, что обе женщины говорят правду. Бурная реакция матери была ему вполне понятна. Однако его удивило, что на лице невесты не отразилось ни малейшего облегчения.